Прова вторая. 5, 4, 3, 2, 1. Напротив висел четырехмерный символ, кривогранник, вращавшийся сам в себя. Значит, это не только знаки отсчета, но и отметки пройденных испытаний. Чтобы попасть на планету 0 нужно пройти еще 4 Перед Фоксом родился сгусток света теплого и нежного. Он сиял умеренно и мягко, человек шагнул поближе, чтобы рассмотреть, но сияние сразу стало ярче, почти слепя, от него повеяло жаром и странным ощущением бушующей энергии, так что даже волосы на руках встали дыбом. Он отпрянул назад, и свет заметно угас, а жар и ощущение энергии пропали. Хм... Детектив шагнул еще дальше, руки слегка похолодели, а сгусток побледнел настолько, что внутри показалась смутно различимая фигура. Свет слегка танцевал, красивый и манящий, и огромное количество игроков, не раздумывая, сунули руку, пытаясь нащупать, что же внутри. Это было инстинктивное и обманчиво верное решение, ведь только что решительность и скорость действия оставила каждого из них в игре. Не успев подумать, они повторили предыдущее действие, и это стало их роковой ошибкой. У Фокса инстинкты сразу восстали против того, чтобы совать взгусток руку, именно потому что новое испытание не могло в точности повторять предыдущее, чтобы это была за игра. Если в предыдущем испытании нужно было решительно шагнуть в провал, доказав готовность играть по-крупному, то здесь речь шла об опасностях мира ноль, ждущих впереди. Так и вышло. Миллионы торопык, сунувших руку в сгусток, зажмурились от слепящего сияния, но реагировали в стиле «Ага, вот оно!» как будто чего-то нашли. Но тут же игроки стали вскрикивать, потому что сгустки резко вырастали и пожирали их в ответ. Нет, проигравшие не умирали, их просто выкидывало из игры, на этом этапе создатели были еще милосердны. Но древние хотели, чтобы игроки понимали опасность. «Умно!» Пронеслось в голове Фокса, те, кто не готов к угрозам, не пройдут в третий тур, пройдут лишь осторожные, направленный отсев. Однако испытание зашло в тупик, 200 миллионов нетерпеливых разом покинули игру, остальные поняли, что трогать свет нельзя, и застыли. Наступила пауза, никто не знал, чего ждать. Сейчас все, кто проявил осторожность, перейдут в третий тур. Шли секунды, ничего не менялось. Одиссей уже догадался, что все не так просто, ведь сунувшие руку в сгусток нащупали тот смутный объект внутри. Они восклицали в духе «нашлось» и лишь потом исчезали в волнах взбешенного света. А раз там что-то есть, нужно стать одним из первых, кто поймет, как достать, и не быть сожранным. Человек протянул руку к сгустку, и свет стал слепящим. Отступил, и сгусток угас чем ближе, тем ярче и жарче, чем дальше, тем бледнее и холоднее. Но как достать нечто, если свет готов поглотить тебя тем сильнее, чем ближе ты подносишь руку? Как быть, если свет мешает и стоит на пути? Фокс закрыл глаза и повел рукой вперед, назад. С закрытыми глазами ничего не менялось, не становилось жарче, волосы на руке не вставали дыбом. «Вот как! Влияние света зависит от того, видишь ты его или нет!» Детектив вдохнул для уверенности и резко вытянул руку вперед. «Конечно же, там висел маленький куб, ведь испытание являлось переходом из четырехмерной фигуры к трехмерной. Фан-факт, у создателей игры было чувство юмора. Вынув куб, Одиссей стал 16704-м, кто догадался и успел пройти в следующий тур. Кстати, с самым первым их разделяло всего 4,5 секунды. Их тут же отсекло от единства, чтобы они не могли подсказать остальным, и те проходили испытания сами. Оно длилось еще примерно минуту, которая потребовалась миллионному игроку, чтобы безопасно достать куб. Фокс с интересом наблюдал, как подействовали разные способы. Кто-то снял одежду и накрыл ей изгусток света, это тоже сработало, невидимой глазу, свет прекращал быть препятствием и угрозой. Хм, интересный концепт. И вообще с каждым новым фактом древние становились все интереснее. Символ Куба повис перед миллионом игроков. Одиссея ощутил легкое напряжение от факта, что на уровне миллиона он уже играет в высшей лиге галактики, и его медлительный, не обгрыженный разум может стать критическим недостатком, но тратить время на размышления об этом он, разумеется, не стал. Перед Фоксом возникли три объекта, каждый странный по-своему. Первым висел колючий звездогранник, его лучи торчали во все стороны, как у морского ежа, но не так плотно. Они были толще, чем иглы, и примерно одинаковых форм, но немного изогнутые и со множеством выемок вмятин по бокам. С одной стороны виднелось углубление, несколько торчащих лучей оказались ниже остальных. Вторым объектом оказался маленький выгнуто-вогнутый клин, похожий на пирамидальную семечку с острым концом, какой-то невнятный и неброский. А третьей была спираль переменной толщины, витки которой поднимались снизу вверх, обрисовывая довольно ровную сферу, не заполненную внутри. Верхний конец спирали смыкался в гладкую шапку, а нижний слегка выгибался и торчал наружу. Каждый объект выглядел неуловимо притягательно и приятно. Они были такого мягкого серого цвета с оттенком морской волны, с такой матовой поверхностью. Одиссею хотелось взять их и погладить, рассмотреть. Прислушавшись к ощущениям единства, он понял, что форма у трех предметов совершенно одинакова для всех игроков, а вот фактура, текстура и цвет для каждого свои». Секунду подумав об этом и ощутив новый прилив симпатии к странным штукам, Фокс догадался, что признаки зависят от того, какой террасы, и объекты специально такие приятные, чтобы каждому хотелось взять их в руки. Это намек от игры, но для чего их брать? Куб отсчета, висящий в воздухе, мигнул. Еще раз, неторопливо и плавно. Человек понял, что с каждым мгновением символ будет исчезать и появляться быстрее, пока не замельтешит с сумасшедшей скоростью и раунд не закончится. Нужно успеть пройти испытание до того. Кажется, у Фокса всего 12-13 секунд. Он мигом вспотел от напряжения. Лучший детектив галактики, галактике, летний долгожитель, такой особенный, как глупо будет проиграть сразу миллиону соперников. Впрочем, миллиону из 2,5 триллионов Ненужные мысли панически лезли в голову, но детектив умел с таким справляться. Нужно выбрать один из трех объектов, но какой из них правильный? Нет, это не может быть выбором, они не случайно все три одинаково притягательны. Фокс не особо разбирался в топологии, геометрии и механике, зато он умел экстраполировать, и его мысли бросились в сторону, собственно, игры. Если первое испытание было на решимость играть, а второе на понимание грядущих опасностей, то чему посвящено третье? Интеллекту. Да, в играх часто нужен ум, но Фоксу подумалось, что игра, где выигрывают по умолчанию только самые умные, это не очень хорошая и правильная игра. Интеллектуальное неравенство, в том числе у разных рас, заведомо определяет, кому победить и кому проиграть. А древние вряд ли создали такой грандиозный проект и позволили принять участие каждому таким разным существам, чтобы свести все к тесту на IQ. Нет, испытания должны быть более универсальные Но чему тогда посвящен третий тур? Много участников вокруг Фокса уже предприняли первые действия. Кто-то выбрал один объект из трех и пытался понять, что дальше, другие переставляли фигуры местами, третьи хватали и ломали, крушили их в труху. Что если нужно выбрать не один объект из трех, а все их вместе? Одиссея пронзила понимание. Оставалось семь секунд, он схватил спираль, она должна идти первой, затем звезда-гранник, вложить его внутрь спирали никак невозможно, в витках не было достаточного просвета, чтобы втиснуть звезду внутрь. Но Фокс вставил слегка выступающий нижний конец спирали в ту самую прореху в лучах звезды и начал вертеть ее по кругу с восторгом, наблюдая, как идеально они смыкаются, наползая друг на друга. Одно движение, другое, и звезда втиснулась внутрь. Осталось пять секунд, в его руках лежала почти идеальная сфера, и было трудно поверить, что такое ровное и гладкое целое создано из таких острых, мятых и неровных частей. Мир часто парадоксальнее, чем кажется на боках сферы шел ровный ряд выемок, абсолютно идентичных, и, конечно же, туда острым краем вниз вставлялся третий объект, то самое семечко, но оно было всего одно, а пустот куда больше. Четыре секунды, Одиссей уже понимал, что это испытание на это испытание, на обманчивость восприятия и способность ее преодолеть, на умение работать с парадоксами. Если у тебя нет нужной детали, чтобы завершить идеальную сферу, ты должен найти иной способ завершить ее, совершенно иной. Фокс крутанул шар в руках так быстро, как мог. Тот плавно поднялся в воздух и замер, вращаясь сам стремительно и ровно. Первые мгновения выемки мелькали, но затем из-за скорости их стало не разглядеть, шар вертелся так быстро, что вращение стало не видно. Перед человеком зависла идеально гладкая и ровная сфера то что и требовалось она исчезла и Одиссей вошел в первую десятку тех кто прошел это испытание в первую десятку из апгрейженного миллиона впрочем остальных не пришлось долго ждать Осталось тысяча кандидатов и напротив каждого повис символ квадрат похоже это предпоследнее испытание в турлинию пройдет сотня а в тур точку десятка игроков именно эти десять шагнут на планету судьбы Под фоксом развернулась широкая панель, и на ней стали понемногу рождаться крошечные зернышки существа. Эти мураши роились вокруг маленьких муравейников и с каждой секунды едва заметно прирастали в количестве. Муравейников было 10 штук, все серые, похожие друг на друга, и они развивались совершенно одинаковым способом. Затем один из них разом поменял цвет и стал ярко-желтый, Фокс, не раздумывая, протянул руку к другому, который находился в нижнем углу у самого края карты. Как только он коснулся муравейника, тот вместе со всеми мурашами стал синим. Игроки один за другим осознавали, что участвуют в партии на десятерых. Девять других — твои соперники, и лишь один победитель выйдет в следующий тур. Муравейники каскадом окрасились в разные цвета, каждый игрок определил, за кого он играет, и внутри общего единства на тысячу разумов появилось мини-единство на десять врагов, играющих против друг друга. Но карта была совершенно ровной и пустой, а разницы в развитии мурашей не наблюдалось. Значит, сразу понял Одиссей, мы сможем влиять не только на то, как развиваются наши подопечные, но и на то, каким станет ландшафт игрового мира он коснулся пустого места на панели, и снизу возникла полоса, на которой лежали горка твердых ребристых ромбиков, горка мягких пушистых зверушек, блестящие самородки, углубление полное отдельных прозрачных капель, словно застывших слез, целая заросль маленьких то ли деревьев, то ли кустов, и, наконец, аккуратные светящиеся энергоблоки, ресурсы. Каждого ресурса было ровно по тысяче, человеческие цифры светились рядом специально для Фокса, он ткнул в капли и провел пальцем по пустой карте недалеко от синего муравейника, и там появился водоем, вытянутое озеро, а количество слез в его ресурсах уменьшилось вдвое. Не теряя ни секунды, Одиссей выбрал ромбики и потратил их почти все, чтобы воздвигнуть скалы, откусывая себе максимально возможный кусок карты и отгораживаясь от всех противников, защищаясь горами и уменьшая соперникам территорию для будущего развития. Свои свободные территории он обеими ладонями за секунду заполонил лесом и ресурсы кусты закончились. Фокс был первым, кто догадался все это сделать, но остальные увидели изменения на карте и тоже начали стремительно делить ее с помощью гор, рек и лесов. Только двое замешкались, и сразу стало ясно, что плохой старт в этой игре — почти гарантированный смертный приговор. Им остались лишь огрызки территорий, ведь окружающие успели забрать себе и оградить большую часть. Одиссей, не теряя ни секунды, разместил на своих землях стада пушистых зверей, источник пропитания, и равномерно понатыкал залежи кристаллов, но не все, пару оставил на всякий случай. Мерцающие энергоблоки, похоже, были самым ценным ресурсом игры, но пока не ясно для чего. Крохи из синего муравейника моментально отреагировали на все изменения, они потянулись к воде, к лесам, к пушистым существам и стали стремительно добывать все ресурсы. За 10 секунд база разрослась вдвое, число крох увеличивалось на глазах, родились более крупные мураши, составленные из двух зерен и даже трех, составная форма жизни с блочным функционалом. Интересно. Фокс заметил, что мураши не добывают кристаллы, а лишь пользуют по залежам. Подумав секунду, он выбрал энергоблоки и затем коснулся своей базы. Угадал. Открылось окно возможностей развития. По символам, адаптированным к восприятию человека, все было четко и ясно. Вот иконка «Изучить технологию добычи», моментальный тык туда, вот «Улучшенная охота», тык стоит в очереди, вот «Изучение оружия для атаки», улучшение защиты и так далее и тому подобное. Древо технологий тянулось в разные стороны, успевая осмыслять и выбирать. Но тысячи энергоблоков хватало только на изучение первых семи-восьми технологий. Надо понять, где брать энергию потом. В центре карты уже рубились друг с другом. Мураши разных цветов пересекались и начинали войну на истребление. Одиссей покачал головой, ведь он был первым, кто догадался о сути игры и отхватил себе лучшую территорию, сделал удачный ландшафт и начал развитие раньше остальных, но как минимум половина игроков уже опережали его в мелких улучшениях и контроле. Их воины уже владели доспехами и метательным оружием, на базах строились укрепления потому что многие игроки анализировали ситуацию, принимали решения и отдавали приказы быстрее, чем Фокс, а ведь он был умный и опытный человек, просто его старомодный мозг без апгрейдов начинал проигрывать гонку. Главное, что он заметил, уничтожая вражеских существ и разрушая их строение, захватывая их территорию, победитель получал небольшие порции энергоблоков, нужных для технологического развития порции были маленькими, чтобы не привести к лавинообразному росту силы игрока, которому довелось победить в одной стычке в одном месте карты. Но энергия медленно копилась, и победы были единственным способом добыть самый ценный ресурс. Это было, сколь логично, столь же и безжалостно. Война на уничтожение в реальном времени, где истребление твоего народа означает твою смерть в игре. Следующие минуты слились в нарастающий калейдоскоп, шею и спину медленно охватывала пульсирующая боль. Секунды убегали в лихорадочном управлении стремительно растущей армии и усложнявшимся арсеналом возможностей и элементов. Чем сложнее становилась игра, тем больше Одиссей не успевал за тройкой сильнейших игроков — красный, оранжевый и желтый. Желтый уже почти уничтожил зеленого, когда Одиссей только начал столкновение с пурпурным. Первые минуты Фокса и его маленький народ держало в лидерах и в безопасности то, как быстро и правильно он понял сущность игры и распорядился своими ресурсами, чтобы отгородиться от ранних угроз и забрать себе максимум пространства и ландшафта. Выставленные племена зверей сами собой размножались по широким лесам, и это независимо от действия Одиссея создало богатую ресурсами живую среду для его мурашей. Рано выставленные месторождения, оказывается, тоже со временем дозревали, добытые самородки начинали попадаться крупнее и ценнее, мураши Фокса питались до отвала, и потому среди его народа часто рождались гиганты, существа из трех-четырех зерен, они были явно сильнее и способнее мелкотни. Синие горы поначалу стали почти непреодолимым препятствием и защищали народ Фокса и его территории от посягательств, не всем из остальных игроков удалось отгородиться горами, потому что самые быстрые и агрессивные соперники предусмотрительно протянули по карте длинные реки. Горы поверх них уже не ставились, и это позволило агрессорам в скором будущем проникнуть на территорию противника вплавь. Поэтому стычки в центре карты начались раньше, чем по краям. Там и конкуренция за ресурсы была выше в связи с большей плотностью соперников, именно поэтому Фокс сразу выбрал себе закрытый угол. Но горы не гарантировали защиту надолго. Уже на четвертой минуте игры желтый игрок освоил технологию переработки горных блоков, получая при этом серую пыль, новый строительный ресурс. В итоге он смог и улучшить инфраструктуру, и добираться до территорий врага через вырытые каньоны, оккупировать их в залежи кристаллов, увеличивая свой доход. На карте игры одновременно происходило множество событий. Кто-то пытался защищаться и ушел в глухую оборону, изучив соответствующие технологии, которые понемногу увеличивали ресурсы внутри закрытого анклава, но довольно медленно. Кто-то пошел агрессивной стратегией, но не рассчитал силы и проиграл, уже практически вылетели зеленый и коричневый, их базы уменьшились до начальных, а от земель остались клочки. Кто-то использовал агрессию идеально и развивался быстрее остальных, это как раз были те самые желтый, оранжевый и красный. Одиссеи шел вслед за ними, потому что его никто не трогал и у него был самый лучший старт. Но не воюя, он не зарабатывал энергоблоки, и когда стартовые закончились, это остановило его технологический прогресс. В игре не нашлось технологий для дипломатии или сотрудничества, все было направлено на взаимное уничтожение, ведь в следующий тур пройдет только один. Однако Фокс понимал, что кроме явных игровых механик существуют неочевидные метаигровые Выше них с Пурпурным активно развивался Красный Игрок, он только что начал войну с Оранжевым, и ему было стратегически выгодно отхватить кусок территории от достаточно неагрессивного синего народа Одиссея, который вкладывался в добычу и рост, а не в завоевание, и не мог оказать достаточно серьезного сопротивления. Быстро осознав, что Красный не избежит соблазна вторгнуться к нему, Фокс взял остатки своих кристаллов и внезапно разместил их на территории будущего врага. Тот уже двигал первые силы в его сторону и даже отпочковал от основного муравейника второй поменьше, чтобы установить на границе синих гор свою базу. Но после такого жеста доброй воли Красный почти сразу отвел войска к Оранжевым горам и установил базу там, ведь он без боя получил то, на что собирался потратить силы, так что теперь напал на Оранжевого всем, что у него было. Одиссей с облегчением перевел дух, отсрочка куплена, посмотрим, кто из агрессоров победит. У него тем временем сложилась лучшая экономика и самое здоровое многочисленное население, и он давил Пурпурного игрока за счет своих гигантов, общей сытости и здоровья синих мурашей. Пурпурный реагировал быстрее и управлял элементами игры лучше Фокса, как и почти любой гражданин галактики с апгрейдами и прошивками первого или высшего класса. Но он неумолимо проигрывал человеку по двум причинам – слишком удачный старт синего и его наблюдательность, а затем находчивость в принятии верных решений. Одисей раньше всех догадался, что мурашей можно скрещивать друг с другом, осуществляя селекцию. Он первым увидел, что тройные мураши получают специализацию добытчиков, двойные остаются в собирателях, а четверные становятся сильнейшими воинами. Поняв это, Фокс заставил всех четверных мурашей собраться на базе и размножаться, после чего они породили несколько четверных и одного небывалого пятиблочного гиганта. У других игроков еще не было пятерок, оказалось, что это могучие и умные вожди. Синий вождь начал действовать самостоятельно, отпочковал от основной базы маленький муравейник и ушел выше, заложив базу для будущего могущества. Одиссей создал еще одного такого же, благодаря своему мирному и защищенному развитию, но после бросил все силы на агрессию и войну. Ударными группами из четверных бойцов с двумя вождями Фокс сокрушил Пурпурного, а Голубой и Красный с разных сторон дожрали земли и ресурсы проигравшего, зеленый и коричневые тем временем выбыли из игры. Оранжевый проигрывал красному, желтый начал войну одновременно с голубым и салатовым, бордовый в верхнем углу уступал кусок за куском земли голубому. Через минуту от бордового и фиолетового ничего не осталось. Красный и желтый все росли и росли, они поглотили почти всех мелких и уткнулись друг в друга. Голубой забился в угол и ушел в глухую оборону. Одиссей получил новые энергоблоки и едва успевал решать, куда направлять развитие. Он больше не мог балансировать между экономикой и вкладом в будущее. Чтобы выжить и поспеть за оставшимися агрессорами, Фокс должен был прямо сейчас что-то завоевать. Он мог вторгнуться в бок Салатовому, но понял, что даже если урвет себе кусок, получит не так много. Одиссей собрал все свои силы и вошел в земли красного. «Желтый» тем временем получал энергоблоки быстрее всех и достиг предела технологического развития, последняя технология позволила ему ускорить передвижение всех войск. Он за минуту произвел ошеломительный марш-бросок своих армий на Голубого, и тот перестал существовать. «Красный» был хорошим стратегом. Увидев войска Одиссея, он отвел свои и ударил по оставленным территориям Желтого. Это был правильный ход. Два лидера неминуемо столкнутся уже скоро и выгоднее нанести удар первым, пока армии Желтого отведены в верхнюю часть игрового мира. При этом он жертвовал частью своей земли синему, но получал больше. А Одиссей, увидев знак Союза от игрока, которому раньше сделал союзное действие сам, захватил оставленные земли, но дальше не пошел, а переключился на Салатного. Прошло еще две минуты, и в игре осталось трое. Красный проигрывал желтому, но едва-едва, война шла на грани, два по-настоящему сильных и быстрых стратега совершали стремительные размены и перегруппировки, успевая и вести развитие всего своего народа и руководить вручную чуть ли не каждым мелким мурашом. Одиссей, отстающий от красного совсем немного, тем не менее с каждой минутой все яснее осознавал, что ни того, ни другого врага, явно превосходящего в скорости и мере стратегического контроля, ему в итоге не одолеть. При этом все три народа и игрока оказались в патовой ситуации. Желтый поставил энергоблок на территорию Одиссея. Ясный и недвусмысленный жест, давай разделим красного. Но Фокс знал, что это заведомое поражение. Желтый получит большую часть ресурсов красного и получит больше энергоблоков, а затем с превосходящим интеллектом и силами легко победит в синего и закончит игру. У красного вариантов было не больше. Он мог отступить от желтого и попытаться победить Одиссея, но всем было ясно, что даже превосходя его как управляющий и стратег, просто не успеет. У Фокса было три выбора. Первый — ждать исхода войны, участвовать в ней по минимуму и копить силы, но он не сомневался, что в итоге проиграет. Второй, напасть на красного, тоже проигрыш. Желтый разнесет ослабевшего победителя еще быстрее. И третий вариант, выдвигаться наверх карты всеми силами, сражаться против желтого вместе с красным, пытаясь развиваться как можно сильнее и при этом потерять как можно меньше, ведь его армии были все же вторичной ударной силой, и первичный ответ желтого пройдет по красным мурашам. Это был, очевидно, самый лучший выбор, при нем у Одиссея появлялся шанс. Человек потянулся к единству, в котором осталось лишь трое игроков, чтобы узнать, кто они. Красный был профессиональным военным. Фокс нервно хмыкнул, увидев гепардиса в форме и с таким количеством аугментов, от которого до киборга оставалась пара шагов. Штабной стратег в отставке Рынис Ворск был решительным, угрюмым и максимально хладнокровным бойцом. А желтым агрессором и лидером по большинству параметров оказался маленький тщедушный крулеанец. Две полоски его тела сплелись в спокойном неплотном узоре, небрежном. А еще он курил трубку, пыхтел, как ни в чем не бывало. У змея не было ни единого технологического апгрейда, а вот прошивки, судя по скорости реакции и количеству одновременных потоков восприятия, топовые. Блеклая чешуя и потускневшие роговицы выдавали возраст. Змей был уже стар, но его маленькие глазки блестели такой концентрацией яда, которая, отродясь, не водилась в клыках. Высший магистр космической археологии, презрительный и колкий директор Института перспективных исследований, мастер Свийс, испытывал к двоим оставшимся врагам большой интерес, как к милым, слегка недоразвитым зверушкам. Заметив внимание человека, крулеанец свил в себя в вежливое кольцо и прошипел. «Вы уже можете сдаваться, молодой человек, шахус и матус в пять ходов, если вы понимаете, о чем я!» Молодой человек вздохнул. Две минуты они вместе с «Красным» выходили на позиции, пытаясь скоординировать действия, но у них плохо получалось, потому что «Желтый» мастерски менял диспозиции и наносил быстрые и точные удары в ответ. Все трое полностью потратили энергоблоки, и «Фоксу» с «Рынисом» не хватило на технологию быстрого передвижения. Их армии уступали в мобильности, хотя заметно превосходили в числе. И грянула последняя война на истребление Мураши пошли брат на брата, потоки синего, красного и желтого смешались, как в нелепом калейдоскопе или трагическом драном макраме. У Фокса слегка плыло перед глазами, спина и шея пульсировали, охваченные огнем, а голова гудела, как пустой торпедный отсек, но он стоически терпел боль и принимал решения в таких количествах и с такой скоростью, что поразил сам себя. Но этого оказалось недостаточно. Желтый за три минуты одолел два главных войсковых объединения Красного, не дав Синему получить слишком много, когда их вожди разобрали чужие владения на части. Гепардис посмотрел на человека, сделал знак уважения, подходящий для гражданских лиц, и передал остатки своих ресурсов и земель Синей армии, а последними из Красных мурашей уничтожил столько инфраструктуры и армии Желтого, сколько сумел. Одиссей успел захватить главную базу своего союзника-врага и получил за это крупную партию энергоблоков. Он сразу освоил технологию быстрого движения и высшую технологию управляемой рождаемости. Синий и желтый остались вдвоем. И если Одиссей думал, что перед этим было сложное и напряженное сражение, он только сейчас понял, насколько ошибался, и насколько комплексная, полная тонкости и нюансов, не прощающая ни малейших ошибок противостояния, ждет его впереди. Он сражался лучше, чем когда-либо в своей жизни, совершал неожиданные и творческие ходы. Все, что крылось в таланте, фантазии и опыте Одиссея, он проявил в этой игре. Благодаря технологии управляемой рождаемости в его армии появилось двое семиблочных мурашей, гигантские медленные сокрушители, они были сильнее остальных воинов в игре. «Похвально, похвально», — прошипел Свийс, проиграв третье сражение подряд. Но его отступающие вниз войска окружили и перерезали две логистических артерии синих, ведущие с юга на север. Центральные армии Фокса оказались без поставок, и он понял, что проигранные бои были приманкой настоящего стратега, которая позволила его войскам отступить в нужные регионы. Бледный Фокс ощутил, как дрожат руки и бессилие растекается по измученному телу. Он сделал все, что мог, и даже больше, но этого оказалось мало. «Упорство достойное лучшего применения», В прошлом от каждого способностям вы так себя превзжошли. Фокс сжал зубы и продолжил игру. Минуты тянулись тяжело, как будто сверху навалилась груда камней, которая росла с каждым шагом. Схватка змеиного стратега, который слегка уступал Фоксу по размерам и силе армии и не имел двух семиблочных бойцов, но превосходил по территориям и притоку ресурсов, была бы схваткой двух равных врагов. Но крулянец мыслил быстрее и, главное, благодаря прошивкам физически тратил на мышление меньше сил а Фокс устал от невероятного темпа, глаза болели от постоянной концентрации на мелких деталях, он совершил одну за другой две ошибки, каждая из которых немного увеличила преимущество врага. «Печально, фух, на это горешно шматреть», — посочувствовал Свиз. Но человек продолжал бой, и у него было маленькое, но важное преимущество — умение находить необычные решения. Благодаря таланту мифотворца, Одиссей в поисках правды придумывал потрясающие истории, которые часто оказывались истиной, а иногда даже чем-то большим. Его соперник не обладал этим свойством, это был циничный, ядовитый змей, которым руководили только презрение и расчет. Воображение было ему непонятно и не близко. Именно эта разница, вместе с несгибаемой волей Фокса, испытавшего в своей жизни практически все, что можно испытать, давала ему надежду. Он продолжал драться до последнего. Поэтому пять тяжелейших минут спустя Крулянец распрямился, удивленно посмотрев на детектива, и произнес «Какая выдумка! А ты неплох, человек!» и добил последних синих мурашей ноги не держали Одиссея, он сел на пол не веря что все кончено он не прошел в четвертый тур единство выветрилось из головы и его выкинуло из игры тишина только мстительная боль спины и поясницы пульсирующая шея и резь в голове они с удовольствием заполняли опустошение накрывшая фокса проигравший хотел встать но не было сил а она спросил он в пустоту изолировалась от всех контактов и не покидала комнату мягко ответил гамма фазиль и остальные отправились в торговый стационар этой системы сразу по нескольким делам договориться о продаже стада шикарисов забрать накопление трайбера из его схрона а затем подключиться к бирже кластера и инвестировать новые средства вернуться не скоро. пить Одна из тележек подкатила к Фоксу и вручила кружбан. Холодная вода слегка привела детектива в чувство. «Ничего не кончено, пока оно реально не кончено», прошептал Одиссей и вынул из кармана инфокристалл. Вызов прошел так быстро, будто на том конце держали открытый канал связи и ждали запроса. Сверкающая друза возникла прямо перед Фоксом и подмигнула россыпью зеленых бликов. — мелодично прозвенел невесомый хрустальный хор. — Я считаю, что создатели мира ноль были пятимерными существами. По меньшей мере, они были способны воспринимать пятимерность. — Допустим, — не удивились циоры. — Последние данные с игр древних, в которых вы только что поучаствовали, фокс-одд, подтверждают этот вывод. Так что наш центр и наша левая часть с вами согласны, а правая пока не спорит. Сайны тоже были пятимерные существа, это установленный факт. Из всего, что нам известно, выходит, это две расы, единственные с настолько высоким уровнем восприятия. Не может быть совпадением, что именно они создали две самых высокоразвитых цивилизации, а потом обе исчезли. И вы смело предполагаете, что сайны и древние были связаны, мистер Одде? Да, я думаю, что мир-ноль и его игры связаны с сердцем истины и деятельностью сайн. «Это смелое предположение. Все три наших части считают его таким желанным, но недостаточно обоснованным». «Зато у вас более чем достаточно денег и иных рычагов, чтобы прямо сейчас выйти на связь с сотней финалистов и выкупить ключ одного из них», — быстро проговорил Одиссей. «Он покинет единство, а я войду в игру вместо него, используя ключ». «Ваша мотивация ясна», — сверкнули кристаллы. «А что насчет нашей?» «Нас с вами интересуют одни и те же вопросы. Что бы ни случилось на планете Ноль, я постараюсь раскрыть тайны и поделюсь с вами всем, что узнаю. А если мне повезет, знаете, своевременная инвестиция в победителя игры может стать лучшим вложением в истории вашей корпорации». Циоры молчали, лишь цветные отблески скользили по граням колонии кристаллов. «Этот интересный гамбит может и вовсе не сложиться», — заметили они. «Если мир-ноль не примет одного игрока по ключу другого, мы просто потеряем средства». «Примет», — слабо улыбнулся Одиссей, «потому что умение найти скрытую лазейку в правилах тоже часть игры, а древние ясно дали понять, что воспринимают свое творение всерьез. В любом случае, даже не обладая вашими прогностическими мощностями, рискну предположить, что риск оправдан». «Так и есть, мы уже посчитали», — хихикнула правая половина колонии. Левый и центр пока думали. «Время», — напомнил человек. Чисто по статистике, игра с боевыми мурашами у многих групп завершилась не так быстро, как у Фокса. Часть партии еще длилась, но даже самые затяжные скоро закончатся. «Не беспокойтесь, мы уже вышли на связь с шестерыми и ведем переговоры», — беззаботно откликнулись кристаллы. «С девятерыми, ну и запросы, хотя они оправданы. «Не сомневаюсь. Каждый из тех, кто умудрился войти в сотню счастливчиков из всей галактики, мог обналичить это невероятное достижение и получить небывалый приз. Нельзя предвидеть, что ждет тебя на планете Ноль. А вдруг гибель? Не обязательно рисковать и испытывать судьбу, ведь пройдя в финал, ты уже победил». Вполне разумно обменять ключ участия на огромную сумму денег, так рассуждал Фокс. Но жизнь оказалась еще интереснее, потому что одному из кандидатов ни деньги, ни иные виды оплаты были не нужны. Ему хватало целесообразности. «Айн, познатель 16-парадокс спрашивает», прошелестели Циоры, «почему я должен уступить свое место именно вам, Фокс-Од? Почему вы лучше меня подходите для познания тайны древних и мира ноль?» «В ответ мы охарактеризовали вас как выдающегося интуита с чутьем превышающим разумную статистику, к тому же уже имевшего прямой опыт взаимодействия с артефактами вымерших рас». Было видно, как высоко Цуоры ценят детектива в помятом свитере. «Но такая характеристика кажется достаточно фрагментарной», — возразил левый бок кристальной колонии. «А что вы сами скажете?» Фокс на секунду прикрыл глаза, стараясь найти не просто правильный, а истинный ответ, потому что от этого в данный момент зависело все. «Ветер знает, что ему не под силу сдвинуть гору и написать портрет», — сказал он. Секунды хрустальной тишины. «С нашей многогранной точки зрения, Фокс-Од», — весело прокомментировали кристаллы, «у вас больше шансов на победу в игре, чем у парадокса, из-за того, что он слишком привязан к логике и функциям абстрактных систем». «Ваша оперативная мощность неизмеримо ниже, но ваш опыт, бахрома взглядов и разнообразие способностей куда шире, чем у Айна. Вы принимаете верные решения не благодаря данным, а вопреки. Поэтому вы можете преуспеть в более разноплановых испытаниях, чем он. Собственно, вы об этом и сказали своей метафорой. Мы думаем, что парадокс это понимает». Тишина длилась и длилась. Одиссей закрыл глаза, чтобы вернуть концентрацию и собраться с силами. «Познатель 16 согласен уступить вам ключ». Хор кристаллов прозвучал, как ангельский хорал. «Передача состоялась! Вы не сможете воспроизвести ключ Айна, он слишком сложен для человека, поэтому мы залили его в ваш коммуникатор. Поднимите его повыше и очертите круг, затем резко перечеркните его. Инфокристалл сделает все остальное». «16 входящих запросов», — сообщил Гамма, и, не дожидаясь вопроса, уточнил. «Три корпорации и два частных лица хотят выкупить ваше право участия в финальном испытании за невероятные суммы». «Еще четыре корпорации предлагают огромный спонсорский пакет в обмен на упоминание их продукции и бренда. Остальные...» «Время!» Громко пискнули кристаллы, Гамма все понял и замолчал. Одиссей резко опустил руку, перечеркивая круг. «Пожелайте мне удачи!» — улыбнулся он. «Она точно понадобится!» «Желаем удачи!» Водушевленно звякнули циоры, и связь прервалась. Единство пронизало человека, и у того едва не выступили слезы торжества. Он вернулся в игру.